11. на следующий день я тайком пошла навстречу с паскуали Пелуза. он прибежал запыхавшийся вспотевший в рабочей одежде запачканной белой звездкой по дороге я рассказала ему историю донато и мелины я говорила что последние события доказывают милина вовсе не сумасшедшая донато действительно был в нее влюблен и все еще продолжает ее любить Паскуали, проявив неожиданный интерес к этой истории, соглашался со мной, а я, пока рассказывала все отчётливее, понимала, что больше всего меня воодушевил тот факт, что Доната Сараторы все таки опубликовал книгу. Он работал на железной дороге, но одновременно был и писателем, и учитель Ферраро вполне мог поставить его книгу на библиотечную полку и выдавать читателям. «Это значит, — сказала я Паскуали, — что рядом с нами жил не какой-то тюфяк, которым помыкала жена, а настоящий поэт. И вдохновила его женщина, которую все мы прекрасно знаем — милина Я разволновалась. Сердце у меня билось часто-часто. Но все же я заметила, что Пускуали не вникает в смысл моих слов, а соглашается со мной только, чтобы мне не перечить. Вскоре он сменил тему разговора и начал расспрашивать меня про Лилу. Какой она была в школе? Что я о ней думаю? «Правда ли, что мы с ней дружили?» Я отвечала с удовольствием. Раньше никто не задавал мне вопросов о дружбе с Лилой, и я не умолкала всю дорогу. Еще я заметила, что, подбирая нужные слова для описания наших с Лилой отношений, я в основном подчеркиваю, что они были невероятно близкими, хотя это было явное преувеличение. Мы проговорили всю дорогу до мастерской. Фернандо не было, он ушел домой передохнуть, а Лила и Рино с хмурыми лицами сидели рядышком и что-то рассматривали, но, едва заметив нас за стеклянной дверью, быстро спрятали это что-то под скамью. Я передала подруге подарки учителя Феррара. Паскуали принялся осовать приятелю под нос книгу, насмешливо приговаривая, «Как прочтёшь про мёртвой брюге, не забудь сказать, хорошая книжка или нет, вдруг я тоже захочу почитать». Они ещё долго смеялись, отпуская шуточки на тему брюги, разумеется, неприличные. И все же я заметила, что Паскуале, перешучиваясь с Рину, украдкой посматривает на Лилу. Почему? Он то и дело бросал в ее сторону короткий, но глубокий взгляд, на что она вроде бы не обращала внимания, в отличие от Рину, который поспешил увести Паскуале на улицу, якобы ради того, чтобы мы не слышали, как они упражняются в остроумии на тему брюги А на самом деле потому, что ему не понравилось, как друг смотрит на его сестру. Мы с Лилой пошли в подсобку. Я все пыталась понять, чем же она так привлекла к себе Паскуале. По-моему, она оставалась все такой же бледной и тощей, разве что щелки глаз стали чуть шире и слегка обозначилась грудь. Лила поставила подаренные книги на полку в перемешку со старыми ботинками и тетрадями в истрепанных обложках. Я рассказала ей про Мелину, в основном напирая на то, что теперь у нас появился знакомый, напечатавший собственную книгу Доната Сараторы. Подумать только, восхищенно восклицала я, мы учились в школе с его сыном Нино. Представляешь? Наверное, скоро Сараторы разбогатеют. На этом скептически улыбнулась Лила и протянула мне книгу Сараторы. Книгу ей отдал Антонио, старший сын Мелины, чтобы подальше убрать с глаз матери. Я взяла томик в руки. Книга называлась «Испытание безмятежностью». На обложке красноватого цвета была изображена гора, над вершиной которой сияло солнце. При виде имени автора, Донато Сараторе, меня захлестнул восторг. Я открыла книгу и вслух прочитала написанное от руки посвящение. Милиния, которая подпитывала мою песню». Донато, Неаполь. 12 июня». 1958 От волнения у меня по затылку, от самых корней волос побежали мурашки. «У Нино тоже будет машина, и покрасивее, чем у Салара», сказала я. Лила, не отрываясь, смотрела на книгу, которую я держала в руках. «Поглядим», — пробормотала она, «пока от этих стихов один вред». «Почему?» «Прийти к Мелине Саратуре смелости не хватило, а вот книгу он ей послал». Что в этом плохого? Не знаю. Но Мелина его ждет. Если он так и не придет, она будет страдать еще больше, чем прежде. Как прекрасно она говорила. Я смотрела на ее белоснежную, без единого прыщика, гладкую кожу. Смотрела на ее губы, на изящные уши. Да, думала я. Кажется, она меняется. И не только внешне. Она и ведет себя по-другому. Мне пришло в голову, что она не просто умеет хорошо говорить, Она, как я сформулировала бы сегодня, развивает в себе дар, который я знала за ней раньше. Взять факт и создать вокруг него напряжение. Только теперь она овладела этим умением гораздо лучше, чем в детстве. Она делала краски реальности ярче с помощью слов, насыщая их новой энергией. Еще я поняла, что тоже обладаю такой способностью. Я пробовала делать, как она, и у меня получалось. Вот в чем думала я, мое отличие от Кармелы и всех остальных. Когда она говорит со мной, я загораюсь вместе с ней здесь и сейчас. Какие у нее красивые сильные руки, сколько изящества в движениях, какой выразительный взгляд. Пока мы с Лилой рассуждали о любви, мое удовольствие от беседы омрачило только одна внезапно вспыхнувшая неприятная мысль. Я сообразила вдруг, что ошиблась. Коммунисты, сын убийцы, каменщик Пускуали, пошел сюда со мной не ради меня, а ради Лилы. Ему просто нужен был повод ее увидеть.